Я люблю немцев. Бэни верит мне и говорит, что я пишу это только из любезности к ним, но она ошибается. Я говорю совершенно искренно и знаю, что у немцев очень крепкие головы, и их не вскружишь никакими любезностями. На это бы возражать, что я никак не мог в течение каких-нибудь двух недель так хорошо изучить немцев, чтобы составить себе о них верное понятие, но я говорю Кто привык судить по первому впечатлению, и редко ошибаюсь. Немцы в самом деле сразу произвели на меня очень приятное впечатление, и я уверен, что оно не изгладилось бы и при более продолжительном знакомстве с ними. Я ошибаюсь обыкновенно только тогда, когда перестаю руководствоваться своими чувствами и пускаюсь в рассуждения. Это вполне естественно. Чувство Нам прирождённы, а мысли мы сами себе составляем. Голос природы нас никогда не обманывает. По наружности почти все немцы народ, Рослые, широкоплечие и высокогрудые. Они не словоохотливы, да то взгляд их полон мысли. Подобно всем крупным существам, Они добродушны и обходительны. Трезвенникам, противникам табака и вообще разным ригористам в Германии не везёт. Немцу трудно понять, чтобы то, что ему нравится, могло быть вредно для него. Немец любит свою большую трубку и свою кружку пива, любит, чтобы то и другое наполнялось, как только опустеет. Вместе с тем он желает, чтобы и другие любили это. Если вам вздумается объехать всю Германию с предложением таких средств, после которых человек обманул, во всю свою жизнь не захочет больше выпить кружки пива или выкурить трубку, то едва ли вы найдете во всей Объединенной империи хоть одного чистокровного немца, который не ответил бы вам, что вы напрасно трудитесь. А если вы все-таки будете приставать к ним с вашими убеждениями и увещеваниями во вкусе трезвенников, то вам может и достаться от здорового немецкого кулака». Немец сам знает, что ему полезно и что вредно. Он, так сказать, в самом себе носит меру дозволенного, которая редко изменяет. Для того, чтобы не напиваться допьяна, ему нет надобности украшать себя пестрыми ленточками и бегать по улицам с красную тряпку и на палке и громкими криками, как то делают члены армии спасения у нас в Англии. Немецкие женщины, как я уже говорил, не отличаются обольстительной красотой, зато они милы и привлекательны, главным образом — своими внутренними достоинствами. По внешности они так же рослые и крепкие, как их мужья и сыновья, да иначе и быть не может. Откуда ж тогда брались бы такие мужья и сыновья, если бы женщины были хилые? И какова женщина, таково ее потомство? Немецкие женщины не хлопочут о новых правах, они вполне довольны и старыми. В политических же правах они и совсем не нуждаются. Те женщины, которые в Германии стали требовать себе этих прав, или не настоящие немки, или же испорченные модным образованием, истинные немки относятся к этим затеям с полным осуждением и презрением. Немецкие мужья относятся к своим женам с любовью, уважением и заботливостью, но в слащавостях перед ними не расплываются, как это делают другие народы, млеющие перед юбкою. Немцы любят женщину, но не ползают перед нею на коленях, не делают из нее кумира. У немецких женщин и сомнений нет в том, кто должен управлять государством и кому следует заведовать хозяйством и воспитывать детей». Этот вопрос решён ими давно, и они не находят нужным перерешать его. Немка не лезет ни в политические деятели, ни в законодатели, ни в полководцы, но довольствуется своим природным назначением быть женой, матерью и хозяйкой. Хотя бое и уверяет, что и коренная немецкая женщина может в будущем вся испортится, но я этому не верю. По-моему, порчу у такого здорового организма, каким обладает немецкая женщина, может быть только частичной, а не общей. Представители различных классов в Германии очень вежливы друг к другу, но не от притворства, а от искреннего уважения одного класса к другому. Трамвайный кондуктор в Германии встречает такое же вежливое отношение к себе, какое сам проявляет по отношению к другим. Немецкий граф приподнимает шляпу пред лавочником потому, что лавочник приподнимает свою шляпу пред ним. Немцы — хорошие едоки, но не возводят свой желудок в культ, как это делают французы, и в поваре не видят верховного жреца, лишь бы стол был обильный, сытный, вкусно и опрятно приготовленный, и они вполне довольны. За кулинарными и гастрономическими тонкостями — они не гоняются. В живописи и скульптуре, удовлетворяющих по преимуществу более грубые чувства, немцы плоховаты, зато да в музыке и литературе, то есть в искусствах высшего порядка, они неподражаемо велики, и этот факт может служить ключом к их национальному характеру. Вообще немцы народ простой, серьезный, домовитый, честный и добродушный. Они мало смеются, но когда смеются, то от всего сердца. Они тихие, как глубокие реки. Лицу у них приятны, сразу вызывающие доверчивость, но эти лица могут быть и свирепыми, когда их обладателем что-нибудь не по нутру. Поездка по Германии для нас англичан очень поучительна. Мы всегда издеваемся над самими собой, потому что на патриотизм смотрим как на вульгарность. Немцы же наоборот верят в себя и уважают свой патриотизм. Они выше всего ставят свой Фатерланд и смело смотрят в будущее, чем бы оно им ни угрожало, но страха на них не наведёт. Они сознают свою мировую миссию и готовы исполнить её, не жалея никаких жертв.